Глава сорок первая. Пробуждение было неисприятных. Голова кружилась, тело ватное. В груди стоило мне только немного шевельнуться, прострелило ужасной болью. Словно сквозь пелену тумана я слышала тихий говор, сердитое бурление воды. От моей одежды невыносимо пахло гарью и перемешивалось с ароматом мясной пахлебки. Всё это вызывало во мне тошноту. Не открывая глаз, медленно повернула голову в сторону, откуда доносился тихий росговор. Тут же от неожиданности вздрогнула, услышав рядом с собой шорох сухой травы. Очнулась Янко. Раздался надо мной знакомый и радостный голос. Вскоре ещё один И в голове тотчас зашумело от разом загоманивших людей. Тихо, прикрикнули голосом Лилит. Следом раздался ехидный голос смерти. Мою голову кто-то осторожно приподнял и карту поднесли к рушку. С трудом проглатывая тёплую вязкую жидкость, отрешённо думала, что, кажется, я сошла с ума. Но вскоре с облегчением выдохнула, услышав голос мужа. Татьяна, родная, мою щёку чуть царапнула, опаляя горячим дыханием. К албу прижались сухие губы, едва слышно прошептали: "Татьяна, Кеннет". Невнятно просепела, чуть приоткрыв глаза. Тут же зажмурилась от яркого ослепительного света, снова погружаясь в темноту. Следующее пробуждение было менее ужасным. Я лежала на чём-то мягком. На улице было тихо и темно, а тусклый свет от небольшой масляной лампы, озаряя часть угла, подсказал мне, что я нахожусь в помещении. Голова уже так сильно не кружилась, запах гари остался, но был не таким явным. Боль в груди стала менее острой. но слабость в руках и теле не позволяла мне даже перевернуться на бок. Не видя, щипялись в черный потолок, слушаясь его ночные звуки, я незаметно для себя уснула. Тянько, хватит уже валяться! Разбудил меня мелодичный голос Лилид, а мой лоб тут же обожгло чем-то леденым и влажным. Муж твой весь я завелся, пятую ночь не спит. сидит как верный пес у порога. Лилид сиплым голосом пробормотала, чуть приоткрыв глаза, с трудом сфокусировала зрение на склонившейся надо мной девушке. Я самая, хмыкнула жена Морти. Быстрым движением провела по моему лицу влажной и холодной тряпкой. Спросила: а тварь или воды? Воды, прошептала. попыталась поднять голову, но с тихим стоном опустилась назад. Мой муж жив, здоров и страшен. Сейчас позову. Вот только замялась женщина, отводя свой взгляд в сторону, пробормотала. Грудь твоя, Ян. У него не было другого выхода, иначе яд убил бы тебя. Грудь С недоумием переспросила, сделав жадный глоток воды. Благодарно улыбнулась женщине, опасливо скосила глаза. Но под одеялом оба холмика выглядели одинаково. Я тебе зеркальце у Мари найду, где-то в Ларе, по-моему, было, светливо пробормотала Лилит, торопливо рванув к выходу. А я только сейчас заметила, что лежу на мягкой постели в домике Мари. Над моей головой свисают связки ароматных трав, а из небольшого окна светит яркое солнце. Мы вернулись в лагерь, не понимающая прошептала, оглядев чудесный домик главной циркачки. Осторожно, не делая резких движений, подтянула обе руки к своей груди, с облегчением выдохнула. кажется, всё было на месте. Нет, пит пригнал. Тебе нужен был покой, а там, где мы вас нагнали, оставаться более было небезопасно. Перевозить верхом твоё бездыханное тело нельзя. Вот и взяли домик у Марии. Ответила женщина, смущённо улыбнувшись, подала мне небольшое, всего сладонь зеркальце. Я сейчас уберу повязку. Хм, ладно. Всё ещё не понимала, что так взволновала Лилит. Дрожащими руками держала зеркало, ожидая, когда у груди уберут промасленные куски ткани. Вот, но у Ленни и правда не было выбора, быстро протараторила женщина, сняв последнюю трепицу, которая скрывала жуткий ожог размером с теннисный мячик. Это была стрела, спросила, заметив в центре выжженного круга слегка затянувшуюся дыру. Ага, с ядом, пробормотала женщина, торопливо заговорив. Рана заживёт, и шрам будет не так заметен, а после я тебе дам мазь хорошую. Она за пару лет уберёт следы. Но Лилит, всё в порядке, это всё ерунда. проговорила ласково улыбнувшись женщине, которая спешно закрывала мою рану. Попросила: "Позови его, пожалуйста". Конечно, кивнула циркачка, вернула почему-то жирные, резко пахнувшие чем-то незнакомым лоскуты ткани назад и заботливо укрыв меня одеялом, устремилась к выходу. Через мгновение дверь шумом распахнулась, И в домик ворвался обеспокоенный мужчина. При одалив разделяющее нас расстояние, он нерешительно остановился всего в полуметре от кровати, глухим голосом прошептал: "Тьяна, прости, я в порядке. Это всего лишь шрам". Ободряющая улыбнулась мужу, пытливо вглядываясь в его лицо, заметила залегшие тени под его глазами. сжатой в узкую полоску губы и обеспокоенный полный боли взгляд произнесла Ты как? Лилит сказала: ты не спишь совсем. Сплю, усмехнулся мужчина, осторожно взяв меня за руку, проговорил. Когда ты они нас ждали, скрывались за кустами на противоположной стороне дороги. Тимс их нашёл. нашёл, переспросила, чуть приподнимаясь, мысленно порадовалась, что силы возвращаются. Ага, пять кучек пепла среди выжженного поля, насмешливо произнёс с морти, заглядывая в открытое окно домика. Не знаю, кто твой муж, но я бы после того, что увидел, не стал бы с ним связываться. Цыянка Хватит валяться, а то лень не скоро превратится в призрака. Полночи шастает по лагерю и пугает всех своими жуткими вздохами. "Морт, скрыйся!" рыкнул муж, бросив на циркача беглый взгляд. От чего тот озорно подмигнув, тот же сбежал. Дракон пробудился. Понимающе спросила, опасливо посмотрев на руки мужа: Пробудился. И нет, я не превратился в зелёную ящерицу, как ты предполагала. Усмехнулся Кеннет, нежно поглаживая мою ладонь. Но теперь я контролирую своё пламя. Моё зрение и слух стали чётче и острее. А ещё я чувствую людей, тебя ярче всех. Что? Э? ашеломлённо пробормотала, ощутив, как мои щёки тут же опалило жаром, торопливо проговорила: "Как Морти и Лилит оказались здесь? А ещё Тим Сник Олдус ипит". Улыбнулся муж, вид непочувствовав моё замешательство, чуть помедлив, продолжил. "Малыш Родни нашёл Мари и рассказал ей что в лагере видел незнакомцев до того, как зрители стали подходить. И эти двое чаще всего крутились рядом с тобой. Меня ты и в лагере гримировала, а вот себя нет. А в толпе и хаосе, когда артисты готовятся к представлению, можно хорошо затеряться, задумчиво протянула, мысленно выругавшись на себя. Ты не виновата, тут же проговорил муж, криво усмехнувшись, пояснил. Татьяна, мне и без помощи дракона понятно, что ты себя только что отругала. Твой нахмуренный взгляд и сердито сжатые губы, я уже знаю. И Марии отправила Морти к нам на помощь? Перевела тему, косо взглянув на всезнайку. Не совсем Морти был рядом и сам вызвался. С ним, как он сердито выговаривал, увязалась жена. Тимс Ник и Пит тоже не остались в стороне. Ну и Олдус, этот здоровяк тоже отправился выручать Тяньку. Это их приближение я услышал. А те, кто тебя поджидали? Видимо, ушли из лагеря за несколько часов до нас и приготовились к встрече. И ты их всех. Когда ты упала, дракон во мне взревел и жёг всё на несколько миль вокруг. Ты умирала, твоё дыхание стало прерывистым. Тогда мной управляло желание уничтожить яд, что убивал тебя. бросил муж осторожно положив свою ладонь на место раны прошептал прости ты спас меня я мог предотвратить это не вини себя улыбнулась мужу нежно погладив его по щетинистой щеке продолжила мы не все могущие и не все сильные но если только твой дракон Татьяна когда-то умирала Там у дерева, заговорил Кеннет, слегка сжав мою ладонь, чуть помедлив, продолжил: я всё будет хорошо. Прервала мужа, неловко улыбнувшись, проговорила: мы справимся.